Александр Бахарев Альва и Лис Читает Сергей Кулешов В одном далеком королевстве жил мальчик по имени Джефф. Почти все свое время малыш проводил с родителями, помогая им в делах. Папа — простой фермер, который выращивал вкуснейшие овощи и фрукты, а затем продавал их на городском рынке. Его девиз «Найди позитивное во всём», отчего Джефф ещё больше любил помогать отцу в делах, да и просто быть рядом с ним. Мама малыша в своё время обучалась в столичной академии на травницу. Нынче к ней часто приходят гости со всей округи за лечебными мазями и микстурами. Добрая и заботливая, она волшебным образом содержала дом в чистоте и порядке, а в свободное время успевала помогать родным мужчинам на огороде. В королевстве есть обычай. Когда ребенку исполняется шесть лет, в нем начинает проявляться интерес к его будущему призванию. Время, когда этот интерес особенно легко заметить и понять, длится до достижения десятилетнего возраста. В этот период взрослые активно участвуют в жизни малыша, наблюдают за ним и помогают найти свой путь. Ведь после 10 лет понять интересы ребенка становится все сложнее с каждым годом. Одним солнечным днем, когда вся семья трудилась в огороде, ухаживая за ростками лечебных трав, Джефф спросил у мамы. «Мама, как я смогу понять, что дело, которым занимаюсь, то самое мое призвание, ведь мне интересно все, чем доводилось заниматься до сих пор. Любимый, ты почувствуешь это своим сердцем. Сложно описать, но ты вдруг поймешь, что именно этим делом ты сможешь приносить пользу миру. Захочется уделять выбранному занятию время не по принуждению или нужде, а из чувства благодарности». Папа, проходя мимо, рассмеялся, поставил плетеную корзинку с овощами на землю и обеими руками потрепал сына за волосы. «Посмотрите, какие мудрые вопросы задает мой малыш. Помню, как вырастил свой первый урожай. Правда, он получился ужасным. Но одной репкой я угостил милую девчушку, которая плакала в саду. Она откусила кусок и выплюнула». «Бросила в меня этой репой и начала ругаться, махать руками и топать ногами. И в тот момент я понял, что буду хорошим фермером», — с гордостью сказал папа и расплылся в широкой улыбке. «Папа, но ведь твоя репа получилась ужасной. Почему ты решил, что это и есть твое призвание?» «Ужасный не то слово. Репа и правда была горькой на вкус. Но девчушка перестала плакать. А значит, я могу сделать этот мир лучше». «О да, я как сейчас помню этот ужасающий горький вкус». Мама скривила лицо, как будто ест что-то очень противное. Огород наполнился задорным смехом, развеяв тревоги о трудном выборе своего дела, и семья дружно продолжила работу на грядках. Джефф, как и все малыши, очень хотел найти свое призвание. По совету старших он пробовал помогать всем, кого видел — лавочнику, дворнику, почтальону, стражнику, но чувство своего дела так и не наступало. Так в постоянных попытках он отпраздновал свой девятый день рождения. На относительно легкие поиски остался только год. Что будет дальше, Джефф даже думать не хотел. Мама очень переживала, что не может помочь сыну с выбором, и от волнений сильно заболела. Папа, пытаясь помочь жене, полностью отдал свое время книгам о лекарственных травах, но это была новая для него тема, и поиски нужного травяного сбора зашли в тупик. Джефф, не находя себе места от чувства тревоги, перестал играть с друзьями и отбросил мысли о призвании. Малышу стало казаться, что это он стал причиной нависших туч над его семьей. В голове крутился только один вопрос — как помочь родителям? Так тянулась долгая неделя, в течение которой мамино состояние не улучшалось. Отец не смог найти нужного сбора, а городские врачи разводили руками, не зная, что за хворь мучает их маму. Средства из аптек тоже не дали никакого эффекта. Не зная, чем помочь, малыш ушёл бродить по улицам городка в поисках ответа. Гуляя, окутанный беспокойными мыслями, он почти ничего не замечал вокруг себя. Безоблачная погода, солнце, отражающееся от красивых окон магазинчиков, шум и суета города — всё это отошло на второй план. Но вдруг до него донёсся случайный разговор двух старушек. «Марта!» — Слышала новости? Травница-то наша захворала. — Слышала, да, — поговаривают, что исцелить ее можно только лучше светом. Крайне редкая трава, милочка. Растет она где-то в глубине густолеса. Страшное место. А сколько байк про него слагают, не счесть. А цветочек, говорят, красивый. Выглядит, как обычная трава, но листики светятся ярким белым светом свет Да в раке все это! Цветок — это выдумка! Сама подумай, как цветок может светиться!» Поговаривают, это он от духов леса так светится. «Ха-ха! Духи леса! Только это все легенда для приезжих, как и этот лучесвет твой! А был бы он правдой, кто ж за ним пойдет в этот страшный лес?» Джефа будто молнией ударила. «Вот теперь-то я точно смогу помочь маме!» — воскликнул малыш и со всех ног побежал домой. Влетев в дом на всех порах, не разуваясь, направился в мамину комнату, чтобы сообщить новости папе, но застыл у входа в комнату. В яркой, хорошо проветриваемой комнате на удобной дубовой кровати отдыхала мама. Папа сидел рядом, опуская полотенце в большой тазик, наполненный холодным отваром из ароматных трав. Обмакнув полотенце, он аккуратно отжал его и положил маме на лоб. Джефф неподвижно наблюдал на пороге, боясь потревожить родителей. Папа краем глаза заметил малыша и, не поворачивая к нему голову, прошептал. «Джефф, постарайся не шуметь. Хорошо, у мамы поднялась температура. Твой обед на столе». Мальчику вдруг стало так грустно, на глаза навернулись слезы, и он тихо ушел на кухню. За столом исчезла атмосфера маленького ежедневного семейного праздника с веселыми разговорами. Накрытый обед был намного скромнее, чем когда его готовила мама. Взяв ломоть хлеба и задумчиво откусив от него кусок, Джефф все глубже погружался в размышления. «Наверное, не стоит сейчас отвлекать папу от ухода за мамой. Что, если он сейчас уйдет со мной в лес, а маме станет хуже? Даже думать об этом не хочу» и он помотал головой в стороны. «Да и, возможно, он не поверит рассказам старушек. Если я сам до вечера найду цветок, то моего отсутствия папа даже не заметит и не будет волноваться». Втайне от родителей он собрал немного припасов в поход. Оставшийся ломоть хлеба, бордюк с грушевым соком и книжку по редким травам. Засунул все в наплечную сумку, накинул плащ с капюшоном. Затем, надев непромокаемые сапожки, аккуратно, как мышонок, ускользнул из дому. Лес находился совсем недалеко от его дома. Всего-то надо пройти через поле, потом по мосту через тихую речку. Затем останется лишь пройти по полю с множеством пеньков, за которым сразу начинается густой лес. Не так давно малыш ходил туда с мамой, помогал заготавливать лекарственные травы, которые сложно вырастить дома, поэтому он очень хорошо помнил дорогу. Через мгновение Джефф уже бежал со всех ног по вымощенной камнем мостовой. Дома пролетали рядом, а его плащ развивался на ветру, как у рыцаря из легенд. Прохожие с удивлением оборачивались на малыша, куда-то спешащего со всех ног. За городом ветер беззаботно играл с травой на полях. Джефф, мчащийся по дороге, будто хотел обогнать ветер, постоянно подгоняя себя мыслями. «Надо как можно скорее найти цветок! Скорее найти цветок!» Так незаметно для себя он оказался пробегающим через каменный мост. Речка поприветствовала мальчика своим неспешным жорчанием. Сапожки цокали по нагретым булыжникам моста. Цок, цок, цок. Дальше дорога вела через множество пеньков и невысоких кустарников. Малыш изрядно запыхался и стал бежать не так прытко, а затем и вовсе перешел на быстрый шаг. «Надо вернуться к вечеру! Надо!» На этом моменте Джефф споткнулся о выступающий камень и упал на пыльную дорогу. Не обращая на это неприятное событие никакого внимания, тут же вскочил и быстрым шагом пошел дальше. «Сейчас нельзя отвлекаться на такие мелочи!» «Надо успеть к вечеру! Если папа обнаружит, что меня нет дома, он будет очень переживать!» «Не хочу, чтобы и он тоже заболел!» С этой мыслью малыш зашел в лес. На фоне огромных деревьев он стал казаться совсем крохотным. Будто могучие стражи здешних мест, разнообразные деревья не шелестели листвой. Солнце было настолько ярким, что, казалось, свет идет от каждого листочка. Теплый воздух наполнился переливающимся пением птиц, а ароматы ягод и трав дразнили нос приятной сладостью. «Странно», — подумалось Джеффу. Почему этот лес старушка назвала страшным? Здесь очень уютно и красиво. Поначалу мальчик шел по протоптанной дорожке, пролегающей среди ягодных и грибных мест. Тут он часто гулял с мамой, поэтому эта тропинка была хорошо ему знакома. Но чем глубже, тем дорожка становилась все уже и вскоре совсем исчезла. Мальчик, увлеченный поисками нужного цветка, совсем этого не заметил. Белки вокруг с любопытством наблюдали за необычным гостем, который с каким-то странным интересом разглядывал каждую травинку. Птицы сопровождали его поиски красивым щебетанием, бурно обсуждая мальчика. Малыш часто останавливался у какой-нибудь травы с цветами, поглядывал в книжку, которую взял из дому. Дело осложнялось тем, что многие слова в книге были научными и совершенно ему незнакомыми — поэтому приходилось сверяться в основном по картинкам. В ней было описано и изображено много трав, но лучи света почему-то не было. «Эх!» — с досадой произнес Джефф, с хлопком закрыл книжку и продолжил поиски растения. «Как же сложно искать растения, когда все, что у тебя есть, — это пара фраз от старушек!» — с некоторым возмущением сказал мальчик, заглядывая под очередной куст. В поисках он не заметил, как наступил вечер, и лес постепенно стала окутывать темнота. Вдруг налетел сильный ветер. За мгновение набежали тучи, и раскаты грома обрушили на мир стену дождя. Лес словно ожил. Под вспышками молний и сильными порывами ветра деревья зашевелились. ветки стали цепляться за одежду, будто желая схватить мальчика. Лес перестал казаться милым и дружелюбным, а за каждым кустом замелькали пугающие тени. Джефф от страха побежал, куда глаза глядят. На пути ему встретилось дерево с большим дуплом у самой земли. Он поспешно забился туда. «Ой-ой-ой, как же так? Похоже, сегодня домой я не вернусь!» На глаза накатились слезы. «Надеюсь, в заботах о маме папа не заметит, что меня нет дома». Уставший от целого дня непрерывной ходьбы, он укутался в плащ и не заметил, как уснул. Утром его разбудил приятный теплый солнечный свет, падающий на лицо. Остатки капель дождя стекали по коре дерева, отбивая ритм вместе с голосами птиц. Как же легко лес может из дружелюбного превратиться в угрожающее место, а потом, как ни в чем не бывало, сделать это в обратную сторону. «Удивительно!» — пробормотал Джефф, потирая руками глаза. Однако музыку природы прервало урчание в животе, рука сама потянулась в сумку за хлебом. Перекусив, он огляделся и вылез из убежища, и вдруг замер. На его удивление, вместе с росой на листочках травы прыгали загадочные существа разных размеров, от маленького листика до размера большой курочки. Выглядят, как капельки, наполненные воздухом, а сверху — украшенные зеленым ростком. «Видимо, я еще не проснулся», — пробормотал он себе под нос и энергично потер глаза. Но существа остались на месте. Они резвились на поляне вокруг, не обращая на мальчика никакого внимания. Джефф решил потрогать одного, копашащегося на расстоянии вытянутой руки. В этот момент все существа поняли, что мальчик их видит. Они как один уставились на него, а малыш на них. Мгновение, и замешательство сменилось паникой. Существа, бросив все свои игры, сбились в кучу и побежали в противоположную от незнакомца сторону. «Постойте!» — крикнул Джефф и со всех ног поспешил за ними. Пробираясь через высокую траву и кустарники, он вышел на большую поляну, обильно залитую солнечным светом. Птицы тут пели особенно красиво, а в самой середине полянки стоял... Красивый домик, окруженный множеством ухоженных грядок с различными растениями. Даже крыша домика была вся покрыта зеленью. Часть грядок плавно переходили на крышу, словно причудливое украшение. Вокруг домика, будто обнимая, расположился яркий рыжий забор. Загадочные существа скрылись в тени дома. Джефф аккуратно подошел поближе и замер. Рыжий забор вдруг зашевелился, словно мохнатая змея. Из-за крыши домика показались большие уши, а через мгновение показалось и само существо. Это был огромный лис размером с двухэтажный дом. Несмотря на свой размер, зверь резко вскочил, одним грациозным прыжком перемахнул через дом, оскалив огромные зубы, начал рычать на незнакомца. Ноги мальчика задрожали от страха, и он закрыл глаза руками, приготовившись к неминуемому. В этот момент дверь избушки звонко распахнулась. Из нее сначала выглянула огромная конусная шляпа голубого цвета, а за ней показалась маленькая девочка с золотистыми волосами в необычной голубой одежде. «Тише, тише, все хорошо!» Прозвучал мягкий голос девчушки, добрый и умиротворяющий голос, словно теплый ветерок, пролетел по опушке и мигом сдул все напряжение и тревогу. Огромный лис робко присел рядом с девочкой, аккуратно обернулся огромным пушистым хвостом и продолжил наблюдать за незваным гостем. Джеев, к своему удивлению, перестал дрожать от страха, но по-прежнему не понимал, что происходит, ошарашенно таращился то на огромного зверя, то на милую девчушку. «Здравствуй, милый гость. Меня зовут Альва», произнесла девочка, склонившись в элегантном реверансе. Указав рукой на огромного зверя, добавила «Это мой друг и помощник Лис. Как тебя зовут и зачем пожаловал к нам?» Джефф вздрогнул, вскочил на ноги и глубоко поклонился. Затем, собрав всю свою силу воли в кулак, быстро прокричал «Здравствуйте, меня зовут Джефф. Пришел в лес, чтобы достать редкое растение. Мама заболела, и чтобы ее вылечить, нужна светящаяся трава с белыми лепестками». Выпалив фразу, малыш так и остался стоять в глубоком поклоне, слегка подняв голову в сторону девочки. «Хм, с белыми лепестками, которая прогоняет хворь тревоги? Знаю такую. Люди называют ее лучи свет». — сказала Альва, оглядывая мальчика с ног до головы и для солидности уперев руки в боки. Лис с любопытством уставился на хозяйку и интересного посетителя. «Вы знаете о ней? Пожалуйста, помогите ее найти!» — умоляющим голосом произнес малыш и, сам того не заметив, выпрямился и подошел на два шага к девочке. «Вижу, что твои намерения чисты, а сердце искренне. Я дам тебе луче свет» если выполнишь моё поручение». Альва сделала ещё более серьёзный вид. Театрально подняла правую руку вверх, указывая пальцем в небо, и с огнём в глазах уставилась на мальчика. Джефф расплакался. Он совсем не ожидал, что сможет найти лучи свет так быстро. «Конечно, я согласен. Что мне надо сделать?» — схлипывая, спросил мальчик. Увидев, как малыш начал плакать, Альва растерялась. — Ну, не волнуйся ты так, все будет хорошо. Задание несложное, нужно лишь помочь мне с работой в саду, а после подготовлю для тебя луче свет. — Благодарю, я сделаю все, что в моих силах, — почти прокричал Джефф. — Это хорошо, но для начала тебе надо успокоиться. Заходи в дом, угощу вкусным завтраком. Альва направила руку в сторону домика. «Благодарю за предложение. Однако, возможно, это будет звучать невежливо, но хочу поскорее приступить к поручению, чтобы как можно быстрее унести лучи свет домой». Смущаясь и заливаясь слезами, пробормотал Джефф. Альва, видит, что мальчик очень переживает за маму и папу, подошла к нему, взяла за руку и сказала добрым голосом. «Не переживай, Джефф. Ты там, где время идет не так, как обычно. Это сложно объяснить». Но поверь, пока ты здесь, оно будто замирает. Поэтому все будет хорошо. Время возобновить свой привычный ход, как только ты покинешь это место. А сейчас пойдем за стол, расскажешь мне свою историю». Малыш вытер слезы и одобрительно кивнул. Ему вдруг стало спокойнее на душе. Он не совсем понимал, о чем говорит эта девочка, но каждое ее слово окутывало спокойствием и искренностью. Уютный каменный домик внутри выглядел как настоящая волшебная лаборатория. Из рассказов мамы малыш знал, какими бывают разные кабинеты в академии. Другого примера Джефф не смог вспомнить. В этот момент именно это сравнение показалось ему самым уместным. В одной большой комнате разместились спальня, кухня, библиотека и теплица. Напротив двери расположился огромный камин с внушительным котлом внутри. На стенах снизу доверху висели различные полочки, на которых расположилась целая вереница баночек, книг, камней и горшочков с растениями, светящиеся порошки множества цветов, маленькие камушки, из которых то и дело выскакивали и рассыпались разноцветные искры, парящие под крышкой банки жидкости и разнообразные загадочные существа. Все это лишь малая часть содержимого расставленных банок и колбочек, которые успел разглядеть наш герой. Даже книги выделялись необычным видом и названием. Джефф подметил, что таких никогда не видел и не читал. Он смог прочесть названия нескольких. Разведение духовных трав. Уход за волшебными существами и элементалами. Приручение древних минералов. И задумчивых камней. Каждая из книг была уникальна и богато украшена необычной обложкой, и ему показалось, что некоторые из них как будто шевельнулись. Альва подошла к шкафчикам слева от камина и достала ломоть черного хлеба, пару деревянных кружек и несколько баночек. Усевшись за стол, она угостила Джеффа вкусным чаем из сладкой травы и бутербродом с бобовой пастой. Пока мальчик рассказывал в подробностях, что и как с ним произошло, за их беседой с интересом наблюдали странные существа, те же, что убегали от него в лесу. Они робко подглядывали, пытаясь получше разглядеть удивительного гостя, из любопытства подходя все ближе и ближе. «Кто это?» — шепотом спросил Джефф, аккуратно указывая на малышей взглядом и боясь их спугнуть. Альва с удивлением обернулась и не сразу поняла, о чем он спрашивает. «А, это маленькие духи деревьев и трав. Ты их стал видеть, так как попал сюда. Пожалуйста, не обижай их», — с улыбкой произнесла девочка. «Ни в коем случае. Просто раньше никогда не видел ничего подобного». Джефф задумался на мгновение, вертя причудливую кружку в руках. Она будто была выращена из части дерева. При этом на ее ручке росли зеленые листики. Затем он перевел взгляд на непонятных существ. А что это за место, раз я могу их видеть? Ох, точно! Прошу прощения за мою забывчивость. У нас так редко бывают гости, что я совсем забыла о манерах. Альва сняла шляпу. Из-под нее показались красивые волосы до плеч цвета рассветного солнца. «Это место называют «Поляна хранителя леса». Я — хранитель этого леса, а лис — мой защитник». В этот момент в дверь втиснулась огромная лисья морда. Но вострив ушки, он с удовольствием слушал, что хозяйка будет говорить дальше. От неожиданности Джефф отпрянул на стуле, но, поняв, что ведет себя невежливо, так как он в гостях, попытался сделать вид, что будто вовсе не испугался — Увидев, что скрыть свою реакцию ему не удалось, малыш решил извиниться. «Прошу прощения», — робко произнес Джефф. Альва и Лис с умилением улыбнулись. Девочка продолжила свой рассказ. «У каждой горы, леса, полянки и речки есть свои хранители. Они следят за существованием и правильной работой своего места. Обычно люди редко нас видят и еще реже могут найти дорогу к нашему дому». В это время все больше маленьких духов набирались смелости и подбегали посмотреть, что происходит за обеденным столом, внимательно вслушиваясь в разговор. Поскольку Лис занял головой весь вход в дом, они стали сбиваться группками у окон. — Видимо, ты не совсем обычный мальчик, раз смог сюда попасть, — предположила Альва. — Я самый обычный, просто очень хочу помочь родителям, — засмущался Джефф. Вот я и говорю, что необычный. Ты пришел в лес с желанием помочь своему близкому человеку. У тебя чистые намерения и доброе сердце. Только заботливый и любящий человек может с нами контактировать. По правде говоря, на свете много таких людей, но помимо перечисленных качеств, надо еще и в чудеса верить. И ты, судя по всему, в них веришь». Джефф еще больше покраснел. «Сейчас, как и обещала, мы пойдем потрудимся в саду. Уговор сам себя не выполнит», — улыбнувшись, сказала Альва, надевая свою большую шляпу. Они встали из-за стола и пошли на улицу. Джефф заметил, как в камине бегают и играются другие духи, похожие на огоньки, а несколько водяных выпрыгнули из ведерка с водой, пробежались по чашкам и тарелочкам, которые стали сверкать чистотой. Духи, похожие на пушистые одуванчики, собрали посуду, аккуратно расставив ее по полочкам. А в загадочных лампах, развешанных на стенах, вместо огня расположились светящиеся камушки, лениво не спеша переворачивающиеся сбоку-набок. Большинство из них тихо спали, излучая теплый свет. Джефф с удивлением отметил, что духи после уборки начали играть между собой в догонялки.